Глава четвертая. Критический взгляд на предположения. Эту историю я рассказывал много раз, потому что на мой взгляд она блестяще иллюстрирует роль предположений в нашей жизни и почему нужно постоянно переосмысливать и пересматривать их. На новой работе мне выделили место на парковке. Прошло две недели и кто-то стал парковаться на моем месте каждое утро. Я старался приезжать все раньше и раньше, чтобы поймать преступника с поличным, но прошло еще две недели, прежде чем мне это удалось. Казалось, он встал с первыми лучами солнца, чтобы успеть занять мое место. Какой не нормальный стал бы это делать? Настоящий безумец, обозленный на весь мир, или у него зуб на меня? Так что я тоже его возненавидел. Эти мысли занимали по несколько часов моего рабочего времени каждый день. Я места себе не находил от бешенства, и когда в один прекрасный день я решил проснуться в пять утра, мне наконец удалось поймать преступника. Им оказался уборщик нашей компании, который еле понял мое приветствие: "Доброе утро, как дела?" Он только кивнул головой, схватил свою швабру и вошел в здание. Я сразу понял, что само понятие распределения парковочных мест вряд ли ему знакомо. Так что я решил вернуться к машине и вздремнуть перед работой. Мной двигало ложное предположение, что тот, кто паркуется на моем месте, делает это злонамеренно. На чем основывалось мое предположение? Никаких подтверждений. Пальцем в небо, как говорится. Я должен был проанализировать свои предположения, прежде чем тратить часы сна на то, чтобы мысленно ругаться, как оказалось, с добродушным стариком. Поведение людей обусловлено, как правило, их предположениями и убеждениями. Откуда же берутся эти предположения и убеждения? Не всегда понятно. Иногда они появляются из ниоткуда. Но важно понимать, что вы принимаете за данность, когда общаетесь с людьми. К примеру, если человек молча сидит в углу, что вы предположите? Он стеснительный, интроверт или у него проблемы с общением? Не исследовав альтернативные возможности и поспешив с осуждением, вы поведете себя так, что у человека действительно возникнут проблемы с общением. Он может сидеть в углу по самым разным причинам, а ваши преждевременные суждения сразу же захлопнут все двери перед ним, правы вы или нет. Одна из основных причин неудачного межличностного взаимодействия – как раз этот процесс. Люди выносят суждения за долю секунды. Судя по незначительным действиям, и даже не задумываются, насколько ошибочным может быть основание для этих выводов. Необоснованные предположения ставят вас в такие условия, что невозможно избежать непонимания. Причем вы можете и не подозревать об этом. Если вы составили о человеке привратное представление, вы будете общаться с ним через этот негативный подтекст и пассивную агрессивность. Лучший способ решить эту проблему – вспомнить, что большинство людей свойственно благоразумия в той или иной степени. Благоразумие – противоположность намеренной враждебности. Оно опровергает мнение, что люди живут только для того, чтобы злить и раздражать вас. Всегда есть причины, по которым люди ведут себя так или иначе. Эти причины могут быть не связанны с вами. и далеко не всегда негативны. Если благоразумие ваша отправная точка, споров будет намного меньше. Если вы считаете, что люди основывают свои аргументы и составляют мнение, опираясь на логику, то, следовательно, они опираются на факты и информацию, которыми вы не располагаете. А главное, если допустить, что люди не строят козни против вас, вы посмотрите на них в более позитивном свете. Если вы сделаете предположения, которые игнорируют их логику или информацию, либо противоречат им, больше шансов ввязаться в бессмысленный спор, где одна из сторон в конце концов выкрикнет: «Что? Я совсем не это имел в виду». Как минимум, вы зациклитесь на своем мировоззрении и будете шокированы, когда люди выскажут несогласие. Несколько следующих предположений особенно вредоносные. Если не уделить им внимания, и они могут оказать колоссальное негативное влияние на ваше общение. В них нет ничего страшного, если вы способны придумать альтернативные объяснения своим выводам. Ошибочное предположение номер один. Все стороны понимают, о чем мы говорим. Вы говорите об одном и том же, или между вами стена непонимания, которая объясняет разногласия в мнениях? Или случайно возникла путаница, которая породила напряжение и конфликт. Не бойтесь остановить разговор и проверить, что все на одной волне. Зачастую люди так заняты тем, чтобы высказаться самим, что не слышат других и поэтому не приходят к взаимопониманию. Ошибочное предположение номер два: мы уже знаем точку зрения собеседника относительно ситуации. Часто нам кажется, что мы знаем, на какие предположения опирается человек и почему придерживается именно этой точки зрения. По сути, мы самостоятельно заполняем пробелы, так как не можем с уверенностью сказать, как наш собеседник пришел к конкретному выводу или действию. Но где гарантия, что вы не ошибаетесь? Если не задать вопрос напрямую, невозможно узнать наверняка, как человек относится к тому. или иному вопросу. И какой логикой он руководствуется? Мы лишены способности читать мысли, но иногда нам кажется, что мы точно знаем, почему человек пытается оскорбить нас или причинить вред. Уточните его точку зрения, его мнение, и не перебивайте, пока он не разъяснит их вам. Ошибочное предположение номер три: мы правы, а они нет. Когда вы подходите к ситуации, опираясь на это предположение, нет никаких шансов, что дело кончится мирно и плодотворно. Подобная позиция — прямая противоположность презумпции невиновности. Вы считаете мнение и логику собеседника неубедительными и уверены в своем моральном и интеллектуальном превосходстве. Вы переходите в наступление и не оставляете человеку никакого выбора. Только защищаться. Конечно, в некоторых случаях вы ошибаетесь, если уверены в своей правоте. Однако, если вы точно знаете, что правы и можете доказать это фактами, по крайней мере, не стоит быть грубым и бесстыдным. Лучше заменить это предположение другим принципом. У вас свои достоинства, у других свои. Ошибочное предположение номер четыре. Все располагают одинаковым набором фактов. Похоже на первое ошибочное предположение. Но согласно этой иллюзии, если бы люди располагали одними и теми же фактами, то сделали бы одинаковые выводы. Это предположение гласит, что логика у всех одинаковая и все думают точно так же, как вы. Возможно, действительно, если бы у каждого человека был доступ к той же информации и сведениям, что у вас. Они пришли бы к одинаковым выводам. Возможно, человек не видит ключевых факторов, которые и делают ваш аргумент вашим. Однако информация и знания не одно и то же, и вряд ли можно найти двух человек с абсолютно идентичными знаниями. Это совершенно очевидно, приводит к непониманию и конфликтам. Вам свойственны эти скороспелые предположения. Если вы верите в них. То помещаете собеседника в некие строгие рамки, и общение превращается в напряженный или враждебный опыт. Вы плетете в лицо рассудительности и ведете себя так, словно люди либо глупы, неразумные, либо в обратном порядке. Намного более плодотворный подход — проявить любопытство и интерес к знаниям собеседника и фактам, которые привели его к определенному выводу. Таким образом, разговор не ограничивается черно-белым мышлением. Напротив, вы открыты для того, чтобы узнать новые факты, которые либо изменят ваше мнение, либо укрепят ваше представление о собеседнике. Как вы понимаете, это принесет огромную пользу вашим навыкам общения. Перечислим еще несколько предположений, которые оказывают гораздо более сильное влияние на общение. Чем вы осознавали? Ошибочное предположение номер пять. Последствия равны намерениям. Это особенно токсичное предположение, потому что вы приравниваете негативные последствия каких-либо действий к намерениям того, кто стоит за этими действиями. Именно так я думал об уборщике нашей компании, который занимал мое парковочное место. Если кто-то сделал что-то плохое, Это еще не значит, что он сделал это намеренно. На самом деле, это практически всегда не так. Если вы не располагаете неоспоримыми фактами, подтверждающими враждебные намерения, такие скороспелые выводы с вашей стороны вызовут оправданную неприязнь. Не нужно автоматически связывать негативные события с негативными мотивами. Неприятности случаются. и они ничего не говорят о намерениях человека относительно вас. Ошибочное предположение номер шесть. Вы кажетесь людям таким же проницательным или понятным, как вы думаете. Если вы считаете что-то остроумным и пикантным, это еще не значит, что ваш собеседник придерживается того же мнения. Нельзя предполагать, что люди понимают ваши каламбуры, остроты и причуды. Только те, кто давно вас знает, или кто наблюдал вас в самых разных обстоятельствах, смогут проникнуть в вашу голову и правильно интерпретировать ваши слова. Чаще всего будет иначе. Моменты, когда можно воскликнуть «Я тоже об этом подумал», связывают нас лишь с немногими людьми. Поэтому, если вы предполагаете, что люди поймут ваши тонкие астроты или неочевидные утверждения, зря вы так уверены. Не возлагайте на собеседника задачу читать ваши мысли, потому что практически наверняка он ошибется. Ни в коем случае не полагайтесь на то, что люди поймут вторичный или даже первичный смысл ваших слов. Особенно это относится к двусмысленным шуткам, когда можно запросто выставить себя в самом ужасном свете. Именно в таких случаях люди говорят: «Конечно, я не это имел в виду. Как вы могли так подумать?» Во многих случаях придется все объяснять или предупредить собеседника, что это шутка. Ошибочное предположение номер семь: предполагать, что это личное. Если было сказано или предложено что-то негативное, это еще не значит, что вас оскорбили или осудили. Зачастую это всего лишь мимолетные замечания. И у людей есть гораздо более интересные занятия, чем зацыкливаться на ваших недостатках. Даже умные люди иногда поступают бездумно. Это не делает вас глупым. Вы чувствуете себя жертвой, когда воспринимаете все как личное оскорбление, и это превращается в самоисполняющееся пророчество, потому что люди начнут избегать вас или раздражаться, и тогда вы действительно пострадаете. Помните, что практически никогда ничего не бывает личным. И главное, воздержитесь от эмоциональных реакций. Научитесь пересекать эти пагубные предположения, и ваши навыки общения значительно улучшатся. В предыдущей главе мы обсудили токсичные привычки. Предположения следует рассматривать как еще один вид токсичности, отталкивающий людей.